Глава четырнадцатая. Что значит «причем»? Мне даже стало немного не по себе от его пристального взгляда. «Вероника нас консультирует». Консультировала, конечно. «Все, закончилась наша семейная терапия. Но сейчас такая мелочь, как точность формулировок, меня мало интересовала». Впрочем, Марата, судя по всему, тоже. Его куда сильнее заботило содержание. «Да знаю я, что она нас консультирует» зарычал он не она эту методику предложила я же не идиот я хорошо это помню не идиот но раньше подобные мелочи его мало интересовали а тут смотри ка он помнил ей не пыталась сбить тебя с толку само собой нам ее смирнов предложил лицо марата скривилось стоило мне упомянуть фамилию олега дмитриевича нашего предыдущего психолога всезнайка с постной ружей Он никогда мне не нравился. Причем здесь тогда Вероника? Какой все же прогресс. Моя подруга — единственный специалист, которого Марат не называл по фамилии. Всегда только по имени. Свое истинное отношение к ее профессионализму он скрывал, но, судя по всему, все-таки уважал, раз таким образом выделял среди остальных. При том, что она посоветовала мне продолжать. Я выдохнула, понимая, что прежде мы этого не обсуждали. Она одобрила метод Смирнова. Сказала, что в моем случае он эффективен. «Она так сказала?» — прищурился муж. «А почему я слышу об этом впервые?» Я ненавидела себя за то, что теперь чувствовала вину. Вину за то, что не поставила его в известность о том, о чем он и знать не хотел. К тому моменту его все слишком бесило. И в Смирнове, с которыми они не сошлись характерами, и в ситуации. Я лишний раз не хотела поднимать эту тему. Надеялась, время пройдет, и он успокоится. Я зря на это рассчитывала. Потому что тебе было на все наплевать. Я облизнула пересохшие губы. Тебя все бесило. И ты не верила, что новый психолог поможет. Хоть я и говорила, что Вероника отличный специалист. Ты вообще к ней идти не хотел. Я совершенно не горела тогда желанием откровенничать, но понимала, что общение с посторонним, пусть и всего лишь делающим свою работу человеком, будто бы дарило мне благодарного слушателя, который не осудит и не станет высмеивать, но даст мне возможность выплеснуть из себя накопившуюся боль, а главное, гарантирует конфиденциальность». То, во что Марат упорно отказывался верить. К чему тогда привела бы моя откровенность? Почти наверняка к его отказу продолжать терапию. Правда, горечь руни в том, что в итоге любые попытки оказались пустой тратой времени. Нашему браку ничего не помогло. — И ты решила, что правильнее всего вообще ничего мне не рассказывать? — криво усмехнулся супруг. — Я боялась, что это наверняка поставит точку на наших попытках. Я тяжело сглотнула, селись подыскать верные слова. Но в этом не было необходимости. То есть она одобрила продолжение твоей переписки? У меня за спиной. И с кем же ты общалась? Или, Смирнов, на время одолжил тебе своего ассистента? В его последнем вопросе звучала неприкрытая издевка. Но я решила ее не замечать. Это лишь еще больше накалило бы обстановку. Никто мне никого не одалживал. Наш чат ведет одна из ее помощниц. Ее зовут Лена. Думаю, теперь мне эта информация не слишком-то пригодится. Дорога ложка к обеду. Или как там в народе-то говорят? Тут ты прав. Я вскинула подбородок. Теперь в ней нет особой необходимости. Я оповещу Веронику, что консультации мы прекращаем. Необходимость в семейном психологе отпадает. Потому что психологи ни черта не помогают. Нет, Марат, не потому. Потому что семьи у нас больше нет.